Глава двадцать Малые причины и большие следствия. В этой первой части разговора преимущество оказалось совершенно очевидно не на стороне Екатерины. Подобная неудача была для королевы-матери настолько непредвиденной и особенно настолько непривычной, что она задавалась вопросом, действительно ли ее сын так решительно настроен, как это кажется, когда вдруг одно маленькое событие изменило положение вещей. История знает сражения, которые, будучи на три четверти проигранными, вдруг оказались выигранными из-за перемены ветра и вице-верса, наоборот. Два примера тому. Моренго и Ватерлоу. Одна песчинка способна нарушить ход самой мощной машины. Бюсси стоял, как мы уже знаем, в потайном коридоре, выходившем в спальню герцога Анжуйского, и расположился так, что был виден только принцу. Из своего укрытия Бюсси высовывал голову через щель между драпировками в те моменты, которые считал самыми опасными для дела а его делом, как вы понимаете, была война любой ценой. Необходимо было задержаться в Анжу на все то время, пока в Анжу будет оставаться граф де Монсоро, надо было наблюдать за мужем и навещать жену. Эта чрезвычайно простая политика, тем не менее весьма усложняла политику Франции. Большие следствия вытекают из малых причин. Бюсси с помощью энергичных подмигиваний, яростных гримас, шутовских жестов, свирепого насупливания бровей, наконец, понуждал своего господина к стойкости. Герцог, боявшийся Бюси, подчинился ему и, как мы видели, действительно держался чрезвычайно стойко. Екатерина потерпела поражение на всех направлениях и мечтала уже только о достойном отступлении когда небольшое происшествие, почти такое же неожиданное, как упорство герцога Анжуйского, выручило ее. Внезапно, в самый разгар беседы матери с сыном, в момент наиболее ожесточенного сопротивления герцога Анжуйского, Бюсси почувствовал, что кто-то дергает его за край плаща. Желая не упустить ни слова из разговора, он не обернулся, а протянул руку назад и обнаружил чьи-то пальцы. Передвигаясь по пальцам, он обнаружил руку, за рукой плечо, за плечом человека. Тогда, сообразив, что дело стоит того, он обернулся. Этим человеком был Реми. Бюсси хотел заговорить, но Реми приложил палец к губам, после чего тихонько увлек своего господина в соседнюю комнату. Что случилось, Реми? Спросил граф в сильном нетерпении. Почему ты меня беспокоишь в такую минуту? Письмо, шепнул Реми. Черт бы тебя побрал! Из-за какого-то письма ты отрываешь меня от важнейшего разговора, который я вел с монсеньором герцогом Анжуйским. Эта вспышка гнева, по всей видимости, отнюдь не обескуражила Реми. Есть письма и письма, сказал он. Он прав, подумал Бюсси. Откуда это письмо? Из Меридора. О! живо воскликнул Бюси. Из Меридора! Благодарю, мой милый Реми, благодарю. Значит, вы больше не считаете, что я допустил ошибку? Разве ты когда-нибудь можешь ошибиться? Где письмо? Оно потому и показалось мне особо важным, что посланец желает передать его вам в собственные руки. И правильно, он здесь? Да. «Приведи его!» Реми отворил одну из дверей и сделал знак человеку по виду конюху войти. «Вот господин де Бюсси», — сказал он, указывая на графа. «Давай письмо. Я тот, кого ты искал», — сказал Бюси, И вручил посланцу полупистоль. «О, я вас хорошо знаю», — ответил конюх, протягивая ему письмо. «Это она его тебе дала?» «Не она. Он». Кто он? С живостью спросил Бюсси, разглядывая почерк. Господин де Сен-Люк. А, -а, а Бюсси слегка побледнел, потому что при слове Он решил, что речь идет не о жене, а о муже, а господин де Монсоро имел это свойство заставлять бледнеть Бюсси всякий раз, как Бюсси о нем вспоминал. Молодой человек отвернулся, чтобы прочесть письмо и скрыть при чтении то волнение, которое боится выдать каждый, кто получает важное послание, если он не Цезарь Борджа, не Макиавелли, не Екатерина Медичи и не дьявол. И бедняга Бюсси поступил правильно, потому что едва он пробежал глазами известное нам письмо, как кровь прихлынула к его мозгу, прилила к глазам, словно разбушевавшееся море. Из бледного он сделался пурпурно-красным, постоял мгновение, как оглушенный, и, чувствуя, что вот-вот упадет, был вынужден опуститься в кресло возле окна. «Ступай», — сказал Рами конюху, удивленному действием, которое оказало принесенное им письмо, и подтолкнул его в спину. Конюх поспешно скрылся. Он решил, что принес плохую весть, и испугался, как бы у него не отобрали назад полупистоль. Реми подошел к графу и потряс его за руку. — Смерть Христова! — воскликнул он. — Отвечайте мне немедленно, иначе, клянусь святым скулапом я пущу вам кровь из всех четырех конечностей! Бюсси встал. Он больше не был ни красным, ни оглушенным. Он был мрачным. «Погляди — Погляди, — сказал он. «Что сделал ради меня Сен-Люк?» И протянул Рами письмо. Рами жадно прочел его. «Что ж», — заметил он, — «мне кажется, все прекрасно. И господин де Сен-Люк — галантный человек. Да здравствуют умные люди, умеющие отправить душу в чистилище. Оттуда ей уже нет возврата». «Невероятно!» — пробормотал Бюсси. Конечно, невероятно, но это ничего не меняет. Наши дела теперь обстоят так: через девять месяцев у меня будет пациенткой некая графиня де Бюси. Смерть Христова. Не беспокойтесь, я принимаю роды как Амбруас Паре. Да, сказал Бюсси, Она будет моей женой. Мне кажется, отвечал Реми что для этого не так уж много придется сделать, ибо она уже была больше вашей женой, чем женой своего мужа. Монсоро мертв. Мертв, — повторил Адуэн, — это написано пером. О, мне кажется, что я сплю, Рами. Как я не увижу больше этого подобия привидения, всегда готового встать между мною и счастьем? реми мы заблуждаемся нет мы ни чуточки не заблуждаемся перечтите письмо смерть христова упал на маки видите да так неловко что тут же и умер я уже замечал что падать на маки очень опасно но до сих пор думал что это опасно только для женщин но в таком случае сказал бюсси не слушая шуток реми и следя лишь за одной мыслью, которая вертелась у него в мозгу, «Диане не следует оставаться в Меридоре. Я этого не хочу. Надо, чтобы она отправилась куда-нибудь в другое место, где она сможет все забыть». «Я думаю, что для этого вполне подходит Париж», — сказал Адуэн. «В Париже забывают довольно быстро». «Ты прав». Она снова поселится в своем домике на улице Турнель и десять месяцев ее вдовьего траура мы проживем в тени, если только счастье может оставаться в тени, и брак будет для нас всего лишь завтрашним днем сегодняшних радостей. — Это верно, — сказал Реми, — но чтобы отправиться в Париж... — Ну, нам кое-что нужно. — Что же? — Нам нужен мир Ванжу. — Верно, — сказал Бюсси. «Верно. О, Бог мой, сколько времени потеряно! И потеряно впустую!» «Это значит, что вы сядете на коня и помчитесь в Меридор?» «Нет, не я. Ни в коем случае не я, а ты. Я обязательно должен остаться здесь. И к тому же мое присутствие там в подобную минуту было бы почти непристойным». «А как я с ней увижусь?» «Войду в замок?» «Нет. Иди сначала к старой лесосеке. Возможно, она будет гулять там, ждать меня. А если там не увидишь, иди в замок. Что ей сказать?» «Что я почти обезумел». И, пожав руку молодому лекарю, на которого опыт приучил его полагаться как на самого себя, Бюсси поспешил вернуться на свое место за драпировками у потайного входа вальков-принца. В отсутствии Бюсси Екатерина попыталась отвоевать обратно ту территорию, которую потеряла благодаря его присутствию. «Сын мой», — сказала она, — «я считала, что никогда не бывает так, чтобы мать не сумела договориться со своим ребенком». «Тем не менее, матушка...» Вы видите, что иногда это может случиться. — Никогда, если она действительно хочет договориться. — Вы желаете сказать, государыня, если они хотят договориться, — поправил герцог и, довольный этими гордыми словами, поискал глазами Бюсси, чтобы получить в награду одобряющий взгляд. — Но я этого хочу! — воскликнула Екатерина. Вы слышите, Франсуа? Я этого хочу. Тон ее голоса не соответствовал словам, ибо слова были повелительными, а тон почти умоляющим. Вы этого хотите? Переспросил герцог Анжуйский с улыбкой. Да, сказала Екатерина. Я этого хочу и пойду на любые жертвы, чтобы достигнуть своей цели. А! -а, -а! — воскликнул Франсуа. — Черт возьми! — Да-да, мое дорогое дитя, скажите, что вы требуете, чего вы желаете. Говорите, приказывайте. — О, матушка! — произнес Франсуа, почти смущенный столь полной победой, которая лишала его возможности быть суровым победителем. — Послушайте, сын мой сказала Екатерина своим самым нежным голосом. «Ведь вы не хотите утопить королевство в крови. Этого не может быть. Вы хороший француз и хороший брат». «Мой брат оскорбил меня, государыня, и я ему больше ничем не обязан, ни как моему брату, ни как моему королю». «Но я, Франсуа, я...» «Разве вам не жаль меня?» — Нет, государыня, потому что вы, вы меня покинули, — возразил герцог, думая, что Бюсси все еще на своем месте, как прежде, и может его слышать. — А вы хотите моей смерти? — горестно сказала Екатерина. — Что ж, пусть будет так. Я умру, как и подобает женщине. «Дети, которые убивают друг друга, у нее на глазах!» Само собой разумеется, Екатерина не испытывала ни малейшей охоты умереть. «О, не говорите так, государыня! Вы разрываете мне сердце!» Воскликнул Франсуа, сердце которого вовсе не разрывалось. Екатерина залилась слезами. Герцог взял ее за руки и попытался успокоить, по-прежнему бросая тревожные взгляды в глубину Алькова. «Но чего вы хотите?» — сказала Екатерина. «Скажите, по крайней мере, ваши требования, чтобы мы знали, на чем нам порешить». «Постойте, матушка, а чего вы сами хотите?» — сказал Франсуа. «Говорите, я вас слушаю». «Я хочу...» чтобы вы возвратились в Париж, мое дорогое дитя. Я хочу, чтобы вы возвратились ко двору короля, вашего брата, который ждет вас с распростертыми объятиями. Хе-хе-хе! Смерть Христова, государыня! Я отлично понимаю, не брат мой ждет меня с распростертыми объятиями, а Бастилия с распахнутыми воротами. Нет. Возвращайтесь, возвращайтесь и клянусь честью, клянусь моей материнской любовью, клянусь кровью нашего Спасителя Иисуса Христа!» Екатерина перекрестилась. «Король воспримет примет так, словно это вы король, а он герцог Анжуйский!» Герцог упорно смотрел на драпировки Алькова. «Соглашайтесь», — продолжала Екатерина соглашайтесь сын мой скажите, может быть вам дать новые уделы может быть вы хотите иметь свою гвардию э, э государыня, ваш сын мне ее уже дал однажды и даже почетную, ведь он выбрал для этого своих четырех миньонов Не надо не говорите так он даст вам гвардию из людей, которых вы отберете сами. Если вы захотите, у вашей гвардии будет капитан. Если вы пожелаете, капитаном станет господин де Бюсси». Это последнее предложение обеспокоило герцога. Он подумал, что оно может задеть Бюсси, и снова бросил взгляд в глубину Алькова, боясь увидеть в полумраке горящие гневом глаза и злобно стиснутые белые зубы. Но, о чудо! Вопреки ожиданиям, он увидел радостного, улыбающегося Бюсси, который усиленно кивал ему, одобряя предложение королевы-матери. — Что это означает? — подумал Франсуа. — Неужто Бюсси хотел войны только для того, чтобы стать капитаном моей гвардии? — Стало быть, — сказал он уже громко, И словно спрашивая самого себя, я должен согласиться. Да-да-да, подтвердил Бюси руками, плечами и головой. Значит, надо, продолжал герцог, оставить Анжу и вернуться в Париж? Да-да-да, убеждал Бюси со все возрастающим пылом. Конечно, дорогое дитя. — сказала Екатерина. — Ну разве это так трудно — вернуться в Париж? — По чести, — сказал себе Франсуа, — я больше ничего не понимаю. Мы условились, что я буду от всего отказываться, а теперь он мне советует мир и лыбызание. — Ну так как? — спросила с беспокойством Екатерина. — Что вы ответите? матушка? «Я подумаю», — медленно произнес герцог, который хотел выяснить с Бюсси это противоречие. «И завтра он сдается», — решила Екатерина. «Я выиграла битву». «В самом деле», — сказал себе герцог, — «Бюсси, возможно, и прав». И они расстались, предварительно обменявшись поцелуями.